немного более плотная чем у земли атмосфера уже начала нагревать рассекавший ее корабль планета янях не казалась голубой как земля преобладающий оттенок был фиолетовый большие озера среди гор выглядели почти черными с золотистым отливом а океаны густо аметистовыми там где сквозь неглубокую воду просвечивали мели Море угрюмо зеленело. Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его с такой же высоты в последний раз. Параллельные ребра рассеченных низких гребней, верницы теснящихся друг на друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых плоскогорьях ян-ях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых темно-серых лав отмечали область экваториальных разломов. Вокруг этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалении от лавовых гор становилось все желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынное побережье, и планета казалась необитаемой.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 Звездолет пронизала вибрация. Гриф-рифт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 Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Ее жаркое дыхание распространилось далеко по морю и суше навстречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым тормонсианами в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены, у каждого на груди висели коробки с торчащими вперед короткими трубками». Застигнутые жарким дыханием смерча машины остановились в почтительном отдалении. Тормансиане всматривались в полевую завесу, стараясь понять, что это — благополучный спуск или катастрофа. Постепенно сквозь серовато-коричневую мглу начал проступать темный купол звездолета, стоявший так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению тормансиан даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповрежденными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырех змей, предназначенные для прилетевших. Непосредственно у самого звездолета растительность была уничтожена, и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку. Внезапно основание звездолета утонуло в серебряном облаке, на Тармансиан повеяло холодом. Через несколько минут почва остыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза». Выпуклые полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробившихся сквозь клубы редеющей пыли. Тормансиане в Лиловом, пробиравшиеся полукольцом через кустарник, остановились, оглядываясь на застрявшие позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе». Нечеловечески мощный вздох пронесся над мысом. Спиральное движение воздуха закрутило листья, куски обуглившихся веток и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнес мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля расползлись в стороны толстые броневые плиты». Выдвинулась массивная труба диаметром больше человеческого роста. На конце ее изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которым опустилась на почву прозрачная клетка подъемника. Затаив дыхание, жители Торманса смотрели на эту блестящую, как хрусталь, коробку. Фай Родис, шедшая впереди,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 Перед жителями планеты Ян-Ях появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановникам города средоточия мудрости. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостьи прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змееобразные трубки и ослепительно блестели треугольные зеркальца, словно священные символы власти. Рядом, блестя враненой крышкой, проворно семенил девятью столбиками ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной земли. Один за другим выходили ее спутники — Три женщины и трое мужчин, каждый в сопровождении такой же механической девятиножки. Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев, обнаженные до колен. Они блестели разноцветным металлом — а на пятках выступали зубцы вроде коротких шпор. Металл блестел и в разрезах мужских рубашек, и в широких рукавах женских блуз. Жители ян с удивлением увидели, что лица землян гладкие, покрытые ровным загаром, по существу ничем не отличались от «белозвездных людей», как тормансиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев лишь плотно прилегающая, очень тонкая одежда.